«А почему пришел именно Фарлион? По пути было. Что?» — не понял Эрдал. Я промолчала, прислушиваясь к тихому шепоту теней, и господину Файсу это почему-то не понравилось. Он как-то странно скривился, поморщился, а потом смерил меня еще один скептическим взглядом и бросил. «Сними шлем!» Я а потом медленно стащила тяжелую амуницию, оставшись лишь в черной шапочке маски, тесно облепившей лицо и затылок. Сперва я думала, что надо бы светлую, чтобы не слишком сильно выделялась из-под блестящего шлема, да и штампов, если честно, не люблю. Но потом рассудила, что черный цвет и практичнее, и будет сглаживать проступающие из подвязанного челка черты лица. Так что оставила как есть. — А это зачем? — насмешливо покосился на мою задрапированную физиономию молодой рейзер. — От кого-то прячешься или наследил в Валионе? — Нет. — Тогда чего морду прячешь? — Морда у тварей, — бесстрастно отозвалась я. — У меня лицо. И это мое дело, прятать его или нет. — Вот оно как. Протянул файс, и в глазах его появилось какое-то берзливое выражение. «Выходит, ты у нас с секретом?» Кажется, он посчитал меня очередным богатым придурком, серьезно нагрешившим столице и решившим скрыть под маской свою приметную породистую физиономию. И чтоб, и, а чтобы семью и древний род не позорить, сбежал подальше. И посчитал, что сможет переждать бурю под личиной простого рейзера. А мне все равно. Пусть считает, что хочет. В конце концов, подобные истории тут наверняка не редкость. Так что не думаю, что это сильно испортит мне имидж. Может, даже на руку сыграет. Объяснит некоторые странности. А зато, заодно даст вескую причину и дальше сохранять инкогнито. Отлично. Я мельком покосилась по сторонам, мигом приметив возле двери, как раз напротив стола Эрдала, две неплохие карты. Одна изображала Валион со всеми его крупными городами, трактами, дорогами и деревушками. Там же была в подробностях нарисована королевская вольница, про которую я раньше не думала, что она на самом деле настолько большая. Неком обозначены границы лесов-эаров, очень мимолетно отмечены владения хвардов. Эх, мир, где же ты, мой пропавший оборотень? Но вот вторая карта заинтересовала меня гораздо больше. И заинтересовала в первую очередь тем, что наглядно показывала всю долину с высоты птичьего полета. Конечно, я уже видела это великолепное зрелище так сказать, в оригинале, потому что перед приземлением попросила Лина немного покружить по окрестностям, чтобы иметь хоть какое-то представление о Фарлеоне. Однако на карте все было нагляднее и лаконичнее. Соответственно, короче, проще и куда как более доходчиво. Особенно для такого великого географа, как я. Если вкратце, то долина Войнов представляла собой неправильный круг, заключенный в тесную оболочку из трудноодолимых гор, которые, непонятно почему, назывались Серами. Почти по всей ее окружности, тесно прижимаясь к подножию этих гор, на центр Фарлеона, с различной степенью успешности надвигались знаменитые леса Харона, разбавляли сплошное меси месиво растительности лишь отдельные холмы и шесть крупных рек, берущих свое начало где-то высоко в горах и разрубающих долину на шесть примерно равных частей и заканчивающихся в ее центральной части целым десятком прозрачных озер, среди которых, как прекрасная лилия на заброшенном болоте, Расцвела столица Фарлиона, Лавера, а возле нее теснились несколько менее крупных городов и великое множество деревень, снабжающих пропитанием все население Фарлиона. Благодаря этим рекам, сплошь и рядом носящих женские имена, слева направо Лая, Лия, Лея, Лоя, Лейра и Лайда, Вся долина напоминала огромное колесо, разделенное спицами-реками на шесть неровных треугольников, обращенных основанием к хорону, а остриями, упирающихся в лаверу. Причем на узком конце каждого такого треугольника, чем-то напоминающего кусок нарезанного в спешке праздничного торта, имелась своя крепость-защитница. Первая, вторая, третья... Да шестой. Причем когда-то у них у всех были свои названия, как у Нора. Но потом они забылись, стерлись из памяти, и теперь города-крепости назывались просто по порядковому номеру, который был тем больше, чем дальше от перешейка они находились. Так что Нор уже давно именовался первой крепостью. На северо-западе от него стояла вторая затем по кругу третья и так далее. Да, самый последний, которая подбиралась к перешейку с противоположной от нора стороны, но в силу особенностей ландшафта так и не стала более посещаемой, чем остальные. Несмотря даже на то, что на севере и востоке Фарлиона было относительно безопасно, тогда как на западе и юге твари. Так уж исторически сложилось. Водилось не в пример больше. Да и размерами они отличались в худшую сторону. В том смысле, что были заметно крупнее, агрессивнее и порой настолько наглыми, что могли и среди бела дня, хранясь под густотенью Харона, накинуться на неосторожного рейзера. Сейчас же я просто убедилась, что ночью все разглядело верно и мысленно прикинула масштаб своих будущих действий. Как ни крути, а в фарлионе мне придется застрять надолго. Другого удобного полигона для наших экспериментов просто не найти. А уж такого количества нежити, как здесь, я и за сто лет не отыщу, даже если буду день и ночь проводить в бесконечных поисках. Аз? Услышав мои мысли, виновато вздохнул. Но я только отмахнулась. Какая мне разница, где дышать свежим воздухом? И какая разница, сколько тварей убить? Сто или двести? Зато еды у братиков будет навалом. Да и у меня практика получится отменная. Не чета той охоте, которая была у нас в Валионе. Только броди себе да отрабатывай удары, как стрельбу в кире. В любом случае, эти навыки мне еще пригодятся. Вдруг я когда-то и до Неверона доберусь. Задумавшись, я не заметила, как рейзеры выразительно переглянулись, и как недовольно сморщилось лицо Эрдала Фаэса. Но когда он снова заговорил, мне против боли пришлось отвлечься, прекратить разглядывать в правом верхнем углу карты необычный, кошачий, не ошиблась с флагом герб Фарлиона и со всем вниманием уставится на морщинистую, откровенно мрачную физиономию главного человека в этом доме. Гильдия не принимает первых встречных, чрезвычайно хмурым голосом сообщил он, явно не горя желанием со мной общаться. И не стремится стать больше за счет молодых дураков, считающих, что если они умеют держаться за меч, то способны хорошо управляться тварами. Это тебе не ресталище, и не дуэль с тремя обязательными секундантами. Без наглядных доказательств того, что ты не помрешь в хороне в первый же день, никто тебя не примет. Гильдия рейзеров — это не армия, и право на вступление в нее надо еще заслужить. Я недобро прищурилась. Ах, вон оно что! Так они считают, что я тут жиру бешусь. За значком на грудь в гости заехала. От нечего делать и для того, чтобы потом все.